и тогда, быть может, ты обретешь ее вновь. И вот я ломаю голову над этими словами, точно услышал их из уст Пифии в Дельфах. Пифией называлась пророчествующая жрица из храма Аполлона в Дельфах, город близ северного побережья Коринфского залива. Оракула вопрошали обычно в самых важных случаях. Ответы Пифии...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 Но даже по ее желанию я не смог бы поднять в руках соракт или везувий, или уместить на ладони троземенское озеро, или переменить цвет моих глаз с черного на голубой, как у легийцев.